Глава двадцать 21. С каждым уколом острой иглой в края раны меня пронзала воспоминаниями, сокрушая истребляя сегодняшнюю меня, погружая в пучину памяти, стремясь уничтожить. И лишь ласковый шепот Софии держал меня на плаву, не позволив забыть то немногое, что со мной здесь случилось. И только спустя час, когда рана была заштопана, тела осмотренные и утащены на обочину дороги, мы наконец продолжили свой путь. Я хотела тебе дать острый камень, произнесла девочка с поникшими плечиками, она сидела, опустив голову и тихонько всхлипывала. Когда он тебя схватил, я стала развязывать мешок, Ты молодец, и очень храбро поступила, приобняла одной рукой девчушку, добавила. Не каждый человек на такое способен. «Но я отвлекла тебя, и ты упала, а он чуть не убил тебя. Малышка с громким схлипом ткнулась мне в живот и заплакала. Я бы увернулась, он ничего бы не успел сделать успокаивающе шептала, гладя по вздрагивающим плечкам. Но рада, что Дик очнулся и помог. Не плачь, все хорошо, мы справились. Только не бросай меня, невнятно, с отчаянной тоской в голосе, проговорила Софи, крепко обняв. Никогда, ответила, задохнувшись от жалости и боли к малышке которая за свою маленькую жизнь уже столько повидала, слегка сжала плечики ребенка, прошептала: "Ты самое лучшее, что есть в моей жизни". Когда Софи, уставшая и зарёванная, наконец уснула, я, оставшись наедине с собой, прикрыла глаза, принялась разбирать и упорядочивать обрушившиеся на меня воспоминания. И Вора женщина наемница главарь отряда сопровождающих ценный груз через опасные, кишащие разбойниками и дикими животными земли Харриса, Единственная дочь непобедимого Герка, могучего свирепого основателя гильдии наемников. Это он, папа, научил меня владеть большинством известных видов оружия меч, лук, кинжал, топор, копье, а также драться не на жизнь, а на смерть. Он любил меня больше всех в мире. Так только он любил Алис, нежную и покорную супругу, которая не вынесла роды и подарив мне жизнь, покинула суровый мир Харрис, где выживают только сильнейшие. Именно папа был тем, то научил меня говорить на пяти основных языках мира. Именно он раз в год оставлял меня малышкой у своей сестры Тарики, чтобы она показала мне, что такое настоящая семья. Это папа, скрипя зубами, согласился с моими доводами, что такая жизнь не по мне, и лучше, если я буду находиться рядом с отцом это великий герк укрыв плащом от любопытных глаз вытирал мне слезы, когда самоуверенный маг посмеялся над моей девичьей любовью папа он стал мне мамой бабушкой дедом и въедливыми тетушками одновременно после подозрительной гибели отца мне многого стоило сохранить власть нашей семьи над гильдией наемников. немало покушений было совершено, но каждое было безуспешным. От тех, кто посягал, ждало жестокое и кровавое наказание, всегда заканчивающееся смертью в назидание желающим повторить. Больше пятнадцати лет я была матерью отщепенцам, убийцам, ворам и расбойникам создала сильный клан со своим кодексом чести, правилами и своеобразной семьей. Мы брались за самую сложную и порой невыполнимую работу, и лучше нас с ней никто не справлялся. Перевести груз, сопроводить важного человека, найти сбежавшего, достать редкое растение или драгоценный камень. Мы все могли. Слава о нашей гильдии разлетелась по всему миру. Единственное, что я требовала выполнять беспрекословно, мы никогда не работаем там, где есть дети. На этом меня и подловили. Пережив несколько покушений, что я после пяти лет сбилась со счета. Подстроили гибель маленькому мальчишке-сироте подкупив близкого мне человека бросившись спасать пацана в темной подворотне старого города я краем глаза увидела мелькнувшую на крыше дома тень следом раздался свист и спину пронзила стрела умирая от нестерпимого жара и судорог стрела была отравлена я смотрела в глаза мужчины которого любила, криво улыбаясь, предсказала: ты никогда не станешь главарем наемников. Останешься рядом со мной. Тихий свист выпущенной стрелы, подтверждающий мои слова, я услышала, уплывая в спасительную темноту. Айрис прервал мои воспоминания обеспокоенный голос Дика. Уф, жива. Ты не откликалась. Что-то случилось? спросила, с трудом разлепляя глаза, облизнула пересохшие губы. Нет, остановку сделал, рядом трактир, может, купить чего надо. Пока нет. Карен хорошо нас снабдила в дорогу, Это бы съесть. Тогда я сбегаю за трактир и дальше поедем улыбнулся парень, рванув за двухэтажное с облупленной на стенах краской здание. Мы приехали, сонным голосом пробормотала Софи, растирая глаза кулачками. — Нет, Дик сделал остановку. Ответила ласково, улыбаясь малышке. Ты в кустике хочешь? Да, и пить. Пить я сейчас подам. Да и сама с удовольствием выпью. А вот с кустиками немного подожди, ответила девочке одной рукой, пытаясь открыть крышку корзины, чтобы достать бутыль с отваром. Давай я сама, остановила мои потуги Софья, сползла с сиденья и принялась хозяйничать. Пирог будешь? Нет пока, что-то совсем есть не хочется. Вот отвар, и тебе повязку надо сменить, опять кровь. Сейчас Дик вернется. мы с важным делом с тобой управимся, а после поменяем, произнесла, сделав жадный глоток остывшего травяного отвара. Держи. Вкусный Карен ягоду в него положила. Освежает, согласилась с девочкой. Через пять минут мы обгоняли друг друга, бежали к почтовому дилижансу. Дик, глядя на заливисто смеющуюся Софию, невольно улыбался. На меня же, насупив в брови, ворчливо проговорил: "Чего бегаешь? Рано разойдется, опять зашивать будешь. Забылась, да и мость твоя творит чудеса" повинилась, помогая забраться, победивший в догонялках девочки. Хорошая мазь, приготовленная из гаста, туда же добавили немного растёртого в порошок корня бакупа, А его уже нигде не достать. Редкое растение исчезло даже в горах Дармара его теперь не найти. Хотя охотников хватает да только никто не возвращался еще оттуда. Опасно? Авалы часто случаются, Да говорят, огромные твари там живут. Произнес Дик, чуть понизив голос, настороженно огляделся. Сказывают, что слышат они, стоит только о них заговорить. Дармар рядом, Бегло осмотрелась в поисках засниженных макушек гор, но кроме густого леса с вековыми соснами ничего не увидела. "Нет, вырвели горы те", ответил парнишка, дважды моргнув, словно сбрасывая наваждение, проговорил. "Пора отправляться. Ты обедать будешь? Путерброды есть, пироги с мясом". "Пироги давай" махнул рукой Дик после пары секунд раздумья. И отвар. Держи. На облучке поем. Нам к ночи надо успеть добраться до больни. Там трактир неплохой и комнаты приличные. Тогда поспешим, улыбнулась Дику, украдкой поглядывая на Софи, которая, разложив на коленках вонючее поилo, чистую ткань для перевязки и мазь ждала, когда мы наконец тронемся. Если надо чего, стучи в стену, напоследок сказал Дик, скрываясь за дилижансом. Я быстро затворив дверь, поёрзала, усаживаясь удобней. И не успев и слова сказать ребёнку, как дилижанс дёрнулся, и мы покатились. Давай повязку сменим, а то через платье кровь видна произнесла Софи, забираясь с ногами на сиденье, иначе не достанет. Хорошо, доктор, как скажете, улыбнулась такому серьезному ребенку. А кто это? Это человек, который лечит людей, ответила в очередной раз, отпишив от новой вспышки воспоминаний, задумчиво протянула. А ведь в Харрисе...» не было дилижансов, которые могут двигаться без лошадей.